7. Наступила ночь. На небе не облачко, луна как прожектор. Маркус был уверен, что через несколько часов монстр снова нанесет удар, поэтому нужно выпытать как можно больше у человека без руки. Несмотря на увечья, Фернандо ловко управлял машиной. «Что ты можешь рассказать о Викторе?» — спросил пенитенциарий. Раз уж ты добрался до старой экономки, то знаешь практически все. Расскажи что-нибудь еще. Об институте Гамельн, например. Фернандо крутанул руль, вписываясь в поворот. «Дети, которые поступали туда, либо уже совершили преступление, связанное с насилием, либо имели к ним ярко выраженную склонность. Но ты, полагаю, уже в курсе, конечно». «Ну вот чего ты не знаешь». Для них не было предусмотрено никакой реабилитационной терапии. Их способность творить зло Кроп хотел сохранить в неприкосновенности. Он считал ее своеобразным талантом. Зачем это ему было нужно? Ты все узнаешь, когда мы приедем к Кропу. Почему ты не хочешь сказать сейчас? На мгновение Фернандо оторвал взгляд от дороги и пристально посмотрел на Маркуса. Потому что... Хочу тебе кое-что показать. Человека с головой волка? Однорукий не ответил и на этот раз. Имей терпение, мы скоро приедем, ты не пожалеешь. Только и сказал он. Ты ведь не полицейский. Тогда кто? Частный сыщик? Что-то в этом роде, ответил Маркус. Где сейчас Виктор? Не знаю, Фернандо уточнил. Никто не знает. Дети из Гамельна, покидая институт, возвращались в реальный мир, и их след терялся. Он улыбнулся. Но мы верили, что они объявятся рано или поздно. Многие из них по прошествии лет совершали преступления. Мы об этом узнавали из газет или по телевидению. И Кроп радовался, поскольку достиг своей цели – сделать из них совершенное орудие зла. «Поэтому вы...» «Оберегаете Виктора?» Мы и других оберегали в прошлом. Но Виктор был гордостью Кроппа. Психопат-всезнайка, совершенно не испытывать какие бы то ни было чувства. Он был настолько же злобен, насколько умен. Профессор знал, что соляной мальчик совершит великие дела. И правда, видишь, что происходит». Маркос никак не мог установить, насколько правдивы слова Фернандо, но выбора не было. Приходилось прислушиваться к ним. «Перед домом престарелых, когда я повалил тебя, ты говорил, будто знал, что кто-то, не полицейский, расследует это дело. Полицейские понятия не имеют о соленом мальчике!» Но нам стало известно, что кто-то идет по этому следу. Тогда я начал дежурить под окнами старухи, чтобы выяснить, не навестит ли ее кто-нибудь. Я уже говорил тебе, что хочу покончить с этой историей. Кто еще в ней замешан? Джованни, старый санитар, с которым ты встречался и который погиб. Человек в синих башмаках, подумал Маркус. Потом доктор Астольфи, он тоже окачурился, И еще Ольга, другая санитарка. Я и Кроп. Маркус подверг его испытанию, хотел удостовериться, что он назовет всех, кто фигурировал на видеокассете из института Гамельн рядом с мальчиком Виктором. Больше никто? Никто. Они съехали с объездной дороги и направились к центру. «Почему ты хочешь разделаться с этим?» Фернандо рассмеялся. «Потому что в начале идеи Кропа захватили и меня. До знакомства с профессором я был человеческим отбросом. Он поставил передо мной цель, указал идеал». Потом добавил задумчивости. «Дисциплина!» Кроп свято верит в значимость сказок, говорит, что это самое верное зеркало человеческой природы. Замечал ли ты, что если убрать из сказок злодеев, они перестанут быть занимательными? Никого не увлечет история, где все герои добрые. И он специально для детей сочинял сказки, где все герои злые? Да, и для меня придумал сказочку «О невидимом человеке». Жил-был человек, которого никто не видел, потому что он похож на остальных, в нем нет ничего особенного, он хочет, чтобы его замечали, чтобы оборачивались и смотрели вслед. Он не может смириться, не желает быть ничтожеством. Покупает красивую одежду, следит за собой, но тщетно. Когда знаешь, что он делает, понимает, что должен не добавить что-то, а чего-то лишиться. Маркус С ужасом понял, чем закончится история. «И он лишается руки», — подтвердил Фернандо. «И учится все делать одной рукой. Знаешь, что происходит?» «Все на него смотрят, все ему сочувствуют, но и не догадываются о его огромной силе. Кто из людей мог бы добиться того же?» «Так он достиг своей цели, стал сильнее всех!» И он повторил. Дисциплина. Маркус был ошеломлен. И теперь ты хочешь предать человека, который научил тебя всему этому? Я предаю не кропа, возгласил Фернанда. Но идеалам следовать тяжело, а я уже многое отдал делу. Делу? спросил себя Маркус. Что за дело может объединять людей, которые защищают злодеев? Долго еще ехать? Мы почти на месте. Они остановились на площадке неподалеку от улицы Де Джубанари. Там припарковали машину и пешком направились к Кампо Де Фьори, полю цветов. Это площадь, не похожа на другие. Первоначально здесь в самом деле находилось невозделанное поле. Дворцы и прочие здания появились позже, обступив его со всех сторон. Несмотря на букалическое название, площадь Кампо-де-Ифьори сохранилась в памяти Рима как место, где была установлена дыба, орудие пытки, предназначенная для того, чтобы выворачивать руки преступникам, поднимая их на веревке. Здесь же полали костры. Приводились в исполнение смертные приговоры. Здесь заживо сожгли Джордана Бруно. Его преступлением была ересь. Маркус, как он всегда делал, пересекая эту площадь, поднял глаза на бронзовую статую, изображавшую доминиканского монаха в капюшоне, надвинутом на лоб, с неподвижным глубоким взглядом. Бруно, философ и вольнодумец, бросил вызов инквизиции и, не желая отречься от своих идей, предпочел зайти на костер. У них с Маркусом было много общего. Оба верили в силу разума. Фернандо шагал впереди неровной походкой, размахивая единственной рукой, будто маршируя. Куртка на нем была такая длинная, что он походил напаяться. Место, куда они направлялись, представляло собой роскошный дворец XVII века, впоследствии несколько раз перестроенный, но сохранивший до сих пор благородное очертание. Рим полон аристократических домов, таких как этот. Снаружи они кажутся обветшавшими, как и люди, живущие в них, графы, маркизы, герцоги, которые до сих пор гордятся титулами, уже не имеющими никакого значения, кроме исторического. Но там, внутри, есть фрески, старинная мебель и произведения искусства, каким позавидует любой музей или коллекционер-любитель. Художники такого масштаба, как Караваджо, Мантенья, Бенвенуто Челлини, приложили руку к украшению жилищ тогдашней знати. Сейчас эти шедевры могут созерцать лишь наследники благородных фамилий, которые, как и их предки, проводят жизнь, разбазаривая состояние нажитое благодаря канувшим в прошлое родовым привилегиям. «Как может Кроп позволить себе жить в таком месте?» – удивился Маркус. Фернандо обернулся с улыбкой. «Ты еще многого не знаешь, друг мой?» И ускорил шаг. Они вошли через черный ход. Фернандо включил свет. Показалась короткая лестница, которая вела в одну единственную полуподвальную комнату. Жилище сторожа. Другая черная лестница поднималась вверх. «Добро пожаловать в мой дом!» Эрнандо указал на узкую кровать и кухонную нишу, которые занимали почти все свободное пространство. Одежда висела на кронштейнах, вделанных прямо в стену. Еда, в основном консервы, хранилась на полках. — Подожди меня здесь! Маркус схватил его за единственную руку. — И думать забудь. Я иду с тобой. — Клянусь! Я не собираюсь надуть тебя. Ну, если хочешь, пошли. Пенитенциарий включил свой фонарик, и они вместе стали подниматься по черной лестнице. Преодолев бесчисленное количество ступенек, добрались до площадки. Ни единой двери тупик. Это что, шутка? Имей веру, развеселился Фернандо. Потом нажал ладонью на какое-то место в стене. Открылась маленькая дверца. — Только после вас! Но Маркус тычком в спину протолкнул однорукого внутрь, потом пролез туда сам. Они очутились в просторном зале, совершенно пустом, но с богатым декором. Кроме старой чугунной батареи и широкого окна с закрытыми ставнями, можно было разглядеть у стены огромное зеркало в золоченой раме, которое отразило луч фонаря и их силуэты. Дверцу, через которую они вошли, совершенно маскировала фреска. Система тайных коридоров первоначально была задумана, чтобы слуги передвигались по дворцу, не беспокоя хозяев. Они бесшумно возникали и исчезали, не создавая никаких помех. — Кто еще есть в доме? — спросил Маркус полголоса. — Кроп и Ольга, — ответил Фернандо. — Только они двое. Они занимают восточное крыло, чтобы попасть туда. Нам нужно... — договорить он не успел, поскольку пенитенциарий ударил его кулаком в лицо. Фернандо рухнул на колени, зажимая рукой свой большущий нос, из которого ручьем хлестала кровь. В следующее мгновение пинок под дых заставил его растянуться на полу. «Кто еще есть в доме?» — повторил Маркус. «Я тебе уже сказал!» — схлипнул Фернандо. Пенитенциарий перевернул его и из заднего кармана брюк вытащил пару наручников. Маркус заметил их, пока следом за Фернандо поднимался по лестнице и теперь со всей силой швырнул однорукому в лицо. «Сколько вранья ты успел наградить! Я тебя выслушал, но, думаю, ты не был со мной до конца откровенным». «Почему ты так говоришь?» взвыл Фернандо, сплюнув кровавый сгусток на мраморный пол. «Думаешь, я наивный дурачок?» «И поверю» что ты так легко сдашь мне своего шефа. Зачем ты привел меня сюда? На этот раз жестокий пинок угодил под ребра. Фернандо, захрипев, покатился по полу. Не дожидаясь нового удара, он поднял руку. — Ладно, ладно. Кроп велел привести тебя сюда. Пока пенитенциарий раздумывал, стоит ли верить этим словам, Фернандо, помогая себе единственной рукой под полк стеней, вжался в нее, прямо под зеркалом в золоченой раме. «Чего хочет от меня кровь?» «Встретиться с тобой! Зачем, не знаю, честное слово!» Маркус опять направился к нему. Фернандо поднял руку, защищаясь от удара, но пенитенциарий схватил его за воротник. Подобрав с пола наручники подтащил калеку к чугунной батарее и приковал к ней. Потом повернулся к нему спиной и пошел к двери, ведущей в другие комнаты. «Кроп будет недоволен!» — захныкал Фернандо позади него. Маркус охотно заткнул бы ему рот. «В зале нет мебели. Единственное место, к которому ты мог приковать меня, — это батарея. Не нужно иметь много фантазий!» Продолжил Фернандо и расхохотался. Маркус нажал на дверную ручку. Дверь не была заперта. «Я невидимый человек! Невидимый человек знает сила его в дисциплине! Если он будет соблюдать дисциплину, его силу почувствуют все!» Фернандо рассмеялся снова. «Умолкни! Не то...» — пригрозил пенитенциарии. Он открыл дверь, но прежде чем переступить порог, на мгновение повернулся к огромному зеркалу в золоченой раме, и ему показалось, будто у него галлюцинация. Человек, прикованный к батарее, больше не был одноруким. Но у него было две руки. И в левой он что-то сжимал. Игла шприца на миг блеснула, отразившись в зеркале, и Маркус почувствовал, как что-то вонзилось ему в бедро рядом с артерией. «Заставить людей поверить, что ты тот, за кого себя выдаешь?» — говорил Фернандо в то время, как наркотик проникал в кровь Маркуса, который вцепился в ручку двери, чтобы не упасть. «Повторять упражнения всю жизнь, каждый день, усиленно и постоянно. Даже ты не смог разглядеть меня!» «Но теперь ты меня видишь!» Только сейчас Маркус понял, что все было подстроено. Дежурство у дома престарелых. Наручники в заднем кармане брюк, которые он должен был заметить, как будто случайно. Пустая комната с батареей, стоящей почти у самой двери. Безупречная ловушка. Пенитенциарий пошатнулся, но прежде чем лишиться чувств, еще раз услышал голос Фернанда. «Дисциплина, друг мой, дисциплина!»